Глава вторая. Прием у леди Лершей. Вечер в доме Лершей – это всегда событие. И дело не только в весьма значительном статусе моей ба при дворе, но и в том, что решаемся мы на подобные мероприятия крайне редко и в самых исключительных случаях. Приглашения, надаваемые моим семейством приемы, пытаются достать всеми возможными и невозможными способами. Но Лершей всегда сами выбирают, кого допустить в свой дом, а кого оставить за порогом. И даже король не смеет навязать нам свою волю в этом вопросе. Впрочем, оно и понятно. С Марьясой Лершей, в народе давно получившей прозвище "Огненное" и за взрывной нрав, и за многочисленные пожары, тянущиеся за мои любимые ба, словно таких хвостик, не каждый решится поспорить. И вот при таких обстоятельствах те посмел отвергнуть мое приглашение. Да уж. Чувствую, мои отношения с лордом-директором так никогда и не сдвинутся с мертвой точки. К сожалению, леди нашего рода слишком упрямы, чтобы, ткнув пальчиком понравившегося мальчика и капризно бросив «Этого хочу!» заверните, отказываться от своих слов. Но мне пока спешить некуда. До завершения обучения в любом случае выйти замуж я не могу, ибо запрещено. А институт, как это сделала моя любимая Свити, я не собираюсь. В конце концов, я не для того столько времени и сил угробила на все это, чтобы в последний момент сойти с винишной прямой. Да-да, будущий год должен стать для меня последним. Вернее, получив звание Магессе, я не остановлюсь. Но в дальнейшем обучении уже нет таких жестких требований. И если очень хочется, то можно и замуж. Но до этого еще пахать и пахать. А потому ничего и думать. Ты вообще. Что-то я отвлеклась от главной темы дня. Итак, Прием в доме лершей, как и все, созданное изящными ручками Марьяса Лершей, производил впечатление. Моя баба просто не умеет останавливаться, а потому зачастую переходит граница разумного и дозволенного. Но, как я уже не раз отмечала раньше, мало находится наглядцов и глупцов, способных хоть в чем-то ее обвинить. О, кстати, а вон и моя баба. Как всегда, величественная и грациозная. Я не могу назвать ее очень уж красивой, но она ослепительна. Алые волосы свободными волнами падают на плечи и грудь. А ведь в моде такие высокие прически. Изумрудное платье со вставками более светлых оттенков плотно облегает заметно округлившуюся в нужных местах фигуру. И вновь наперекор всем, ибо в свете популярен цвет беж и его производные, а беременным леди и вовсе полагается носить безобразные прямые халамиды. Глаза цвета выдержанного красного вина, смотрит уверенно и властно. В общем, моя баба в своем репертуаре. Рядом с ней стоит ее нынешний муж, второй по счету, Рельм Лершей, в прошлом Альсар, демон изумрудного клана. Кстати, не удивляйтесь тому, что он перешел в наш род. Так уж повелось у нашего народа, а себя я отношу именно к демонам, несмотря на достаточно разбавленную кровь. Что магически менее сильный супруг – переходит в род более сильного. К счастью, моя семейка всегда была довольно малочисленной. Иначе в мире давно бы, кроме лиши, других родов не осталось. И нет, это не пустая похвальба. Просто мы единственные прямые потомки демона-короля. Правда, тот о существовании нашей линии вряд ли знает. Ибо, спешно покидая этот мир, тщательно загнопатил все щели. И его случайная любовница произвела на свет дочь уже после этого события. Кстати, внезапно оставшиеся без своего повелителя подданные, оскорбившись до глубины души тем, как от них избавились, довольно неплохо прижились в нашем мире. Но вернемся к приему. Итак, Рельм и моя ба стоят в дверях и приветствуют гостей. Я сочкую. Да-да, именно так. После недавних событий главой рода Лершей стала именно моя ушастая персона. А это значительно подогрело ко мне интерес местных завидных женихов. Вот и приходится большую часть времени проводить либо под защитой высоких стен института, либо прячать по углам в родном доме. Теперь до появления Рыжа так и буду поглядывать с верхнего пролета лестницы. Думаю, еще немного, и в свете нас с Констаном окончательно поженит. К счастью, ни мне, ни ему этот брак не нужен. А потому мы научились весьма ловко избегать посягательств на нашу свободу, образовав временный союз. Как я и думала, Рыж пришел не один а со всей нашей группой. Наверняка специально крюк делал, чтобы заехать в институт и забрать остальных. Кстати, несмотря на все мои опасения, темные держались молодцами. Даже не скажешь, что это их третье мероприятие подобного рода. Восприняли их тоже вроде благосклонно. Их все-таки удивительно, как за этот год нам удалось сблизиться с Дроу. Нет, понятно, что детки – это не заматеревшие в интригах матери кланов. Но все равно приятно знать, что я к этому делу приложила свою изящную ручку. Теперь главное не потерять это преимущество, а закрепить его. Если нам с Маем удастся убедить их жутко консервативных Матрон назревшей необходимости изменений, то все вообще будет замечательно. Та да уж, работы на это лето мне предстоит уйма, но думаю оно того стоит. Вот бы еще с лесными ушастиками разобраться, но почему-то влезать в политику Эль -Роу мне хочется куда меньше, чем в дела Дроу. Эль-Роу – пренебрежительное название лесных эльфов, которое означает «деревяшки» или «деревяшники», данное подземными эльфами своим лесным собратьям. Те, в свою очередь, прозвали подземных эльфов Дроу, что дословно означает «черный», «чернушный». С темными я хотя бы узами крови и не повязана, а их наземные сородичи вполне могут что-нибудь от меня и потребовать но в качестве родственного дара или компенсации за их труды. В общем, от лесных эльфиков мне лучше держаться подальше. Довольно и того, что за последние месяцы в моем кругу общения их нарисовалось уже целых три штуки. И все из старших родов. Тут уж волей-неволей начнешь обеспокоенно оглядываться и время от времени проверять карманы на наличие неприятных сюрпризов, припрятанных специально для возможных недоброжелателей. О! А вот и лорд, и леди Арвиши прибыли. Я, довольно улыбнувшись, посмотрела на родителей Тия. Герцог Немар держался, как всегда, независимо. Но Сба поздоровался весьма тепло. Леди Олев в свете чувствовала себя все еще напряженно. Но это не удивительно. Альвам вообще сложно выживать в мире интриг. А если учесть еще и скандальную репутацию этого народа... Ну, привыкли все видеть в и порывистых воздушниках исключительно блудливых девиц, и непостоянных кавалеров, и все тут. И сплетникам не объяснить, что каждый раз альвы действительно влюбляются. Да порой это чувство оказывается недолговечным, но всегда искренним. Ладно, проблемы взаимоотношения раз мы обсудим после. Тем более отсюда вижу, что Сабриса Арвиши, вошедшая вслед за родителями, уж слишком активно кого-то высматривает. А так как эту неугомонную девицу беспокоят исключительно мои дровята, Кажется, пора выходить из укрытия, а то кто-нибудь точно пострадает. Либо темные эльфы от излишне увлекшейся Альвы, либо сама Саби от отдельных вредных представителей народа Дроу. Кстати, раз здесь юная леди Арвиши, то и ее подружка должна быть где-то поблизости. Хм, странно, что я не заметила появление Мадлен. Уж дракона-то сложно пропустить, даже в человеческой форме. Да-да, изящное златокудрое создание с большими наивными глазками так напоминающая принцессу из детских сказок. Самая настоящая рептилия. Если быть совсем точной, золотой дракон. Ладно, о Маде подумаем позже. А пока необходимо отвлечь внимание ее подружки на перстнице на себя, пока Рисан не сорвался и не послал леди Саврису Арвиши ближайшим лесом к троллям в степь. А он может. Уже не раз проверено. «Саби, привет! Ты что, сегодня одна? А где ты, Мадлен, потеряла?» Радостно улыбаясь и не переставая сыпать вопросами, я подхватила Альбу под логоток и улегла в сторону от своих однокурсников. Рыж, заметив этот мой маневр, также поспешил вступить в игру, мягко направляя наших темных мальчиков-зайчиков в другую сторону. «Все-таки хорошо быть магом-боевиком. Всегда есть друзья, готовые прикрыть твою спину. Даже в подобной мелочи». Увидев, кто ее так бесцеремонно сбил с пути, Саби сразу же забыл обо всем на свете. Не знаю почему, но сестра Ати относится ко мне словно к лучшей подруге. Хотя, возможно, в столице просто слишком мало людей, способных спокойно воспринимать альвийскую природу, отдельных представителей аристократии. Вот она и компенсирует недостаток нормального общения разговорами со мной. Привет, Крис! Представляешь, Мадди получила приглашение на этом мероприятии составить пару одному видному магу. Так что она сегодня с ним появится. Широко улыбнувшись, сообщила мне Сабриса. Мне как-то сразу стало не по себе. Насколько мне было известно, единственным магом, с которым наша драконица нашла общий язык, является магистр Миллион разящий. Человеком он был серым и унылым до жути, но каким-то образом умудрился привлечь к себе внимание древнейшего Альва и Золотого Дракона. Впрочем, беспокоило меня не это. Мне не нравилось, что сближение магистра Лимона как его давно прозвали в институте Смодлен, неизбежно приведет к уходу Нила. Ну, того Альва, который его сейчас вроде как опекает. И последний меня более чем не устраивало. Да не хмурься это так, честное слово. Там никакой любви и речи не идет. Все чисто и невинно. Неверно истолковав мое мрачное состояние, Сабриса попыталась оправдать свою подружку. Да какая мне разница, как далеко зайдут отношения дракона и магистра? У меня тут кладезь ценной информации в любой момент покинуть столицу может. А найти на просторах нашего мира нужного Альва нереально. Они же почти никогда подолгу на одном месте не задерживаются, вечно находясь в поисках того прибежища, которое станет их домом. Крис, честное слово, я объяснила Маде, как следует себе вести леди, особенно если та является воспитанницей герцога Арвиши. Продолжила увещевать Саби, но поняв, что на меня это не действует, решила в корне. Менять тему. «Кстати, я все еще не видела брата. Ты где спрятала Тия?» Я помрачнела еще больше. Это невинное создание только что случайно изрядно подопталось по моим любимым мозолям. Он в своем институте сказал, что занят и не придет. Чуть раздраженно откликнулась я, в очередной раз за вечер чувствуя себя кинутой. Саби смущенно потупила взор. На это ей сказать было нечего. Да и мы обе знали, каким несносным бывает ее брат, когда что-то вбивает себе в голову. Тут уж никакие методы не помогают. Все-таки демоны, весьма упертая в своих заблуждениях раса, иногда даже слишком. «Ой, а ты говоришь, что он не придет?» – внезапно просияла сабриса, глядя куда-то мне за спину. Я сразу же обернулась и с трудом удержала себя в рамках приличий. Нет, ну как это называется? Если я прошу, то он сразу занят. А если это остроухая блондинка что все дела легко переносятся на другие дни, я хмуро посмотрела на спутника Себастьяна Арвиша, рядом с моим те вышагивало нечто в, в листьях Этакий эльфик-садовод, зачем-то вырастивший весьма раскидистый куст в собственных волосах. Марсельян Элрон, нынешний посол Арай Эль на территории нашего королевства. И его пристрастие к парадным облачениям ставит в тупик, думаю, весь наш мир. К сожалению, это чудо Юда прицепилось к Тиа так, что не оторвать, ибо считает нашего лорда-директора своим лучшим другом. Чем Тиа заслужил это звание, не знаю, но последние пару месяцев я замечаю их вместе все чаще и чаще. И не могу сказать, что мне такое положение дел нравится. Крис! Как-то слишком взволнованно окликнула меня Саби, когда я решительно сделала шаг по направлению к новоприбывшим гостям. Уж больно мне хотелось потолковать с ними с глазу на глаз. «Крис, не надо!» Догнав меня, Забриса вцепилась в мой рукав. «Надо, Саби, надо! Иначе это крылатое и красноглазое чудовище, по недоразумению являющееся твоим братом, так и не поймет, что было очень и очень неправо!» – нетерпеливо бросила я, одновременно с этим пытаясь освободиться от цепких пальчиков юной леди Арвиши. «Крис, ну это же скандал! Да и эльфы!» «Эльфы! Мне за устранение этого типа еще спасибо скажут!» Убежденно произнесла я, и, вывернувшись, подскочила к уже успевшей чуть отойти от дверей парочке. «Ну все, попались, голубчики!» Нацепив на лицо самый дружелюбный оскал из возможных, я похлопала свои будущие жертвы по спинам. Те синхронно опернулись, Мой оскал стал еще шире и дружелюбнее. Эльфа проняло. Те не очень. Ничего, мы это сейчас исправим. Доброго вам вечера, гости дорогие. Крис? Принцесса! Это они произнесли одновременно. А главное, сколько неуверенности в голосе. Действительно, ласковое и нежное создание, коим я предпочитаю быть большую часть года, Явно не стала бы улыбаться столь плотоядно. К сожалению, этих милых господ им не повезло разбудить во мне зверя. Именно, именно. И что вы тут как неродные? Я, можно сказать, заждалась вас. Все так же мило улыбаясь, я подхватила обоих мужчин под локотки. Несколько шагов они сделали совершенно непроизвольно, но потом те более-менее пришел в себя и остановился, вынуждая и меня поступить так же. Крис, не бесись. Тем более, ты сама приглашала меня. Ну-ну, в том-то и дело, что приглашала в качестве своего спутника на этот вечер. А разве я сказала что-то против?» Умельно хлопнув ресничками, уточнила я. «Разумеется, мне не поверили. Наверное, всему виной тот самый дружелюбный оскал, который так и не пожелал сойти с лица. Нет, точно он. Он даже, ба, как-то странно на меня косится. Эх, жаль, зеркала под рукой нет». Принцесса, нам хватило и вашей ослепительной улыбки, чтобы это понять. Растерянно откликнулся Марсельян. Он просто не понимал, насколько обязантия взявшему слово первым. Если бы со мной сначала заговорил эльфик, у нас бы быстро стало одним послом меньше и одной войной больше. И в чем же дело? Я предлагаю вам наслаждаться этой улыбкой и дальше, ибо этот вечер намеренно провести в вашей милой компании. Я самовежливый. И если кто-нибудь скажет иное, загрузу, «Принцесса, а может...» Начал было эльфик. Но я решительно оборвала все эти попытки дезертировать. «Не может!» «И я вам тысячу раз говорила, лорд Элрон, что меня зовут Крис, а не принцесса». «Но вы ведь тоже никак не можете запомнить, что я для вас просто ель!» В тот мне ответил Марсельян. «Кажется, теперь и у ушастик отошел от моей улыбки». «Меня бабушка учила не доверять незнакомым эльфам!» Откликнулась я, Несколько отступая, отправил придворного этикета. Тия чуть нахмурился, но смолчал. Действительно, не так уж и сильно я оскорбил это чудаковатое создание. Так, самую малость, но кто умеет читать между струк, поймет. «Принцесса, как не стыдно! Я же ваш самый преданный друг и поклонник!» Поглядывая на меня лукавыми глазами цвета морской волны, осуждающе произнес посол. С языка была готова сорваться уже следующая колкость, но я во его прикусила. Все-таки общение с сальвами – это зло. Я чуть было не напомнила всему ушастику, что из его поведения следует, что у объекта его пламенных чувств несколько иное имя. Благо сдержалась. А то у Эльроу терпение ведь далеко не безграничное, даже у столь странных. Ладно, господа, раз уж мы разобрались во всех спорных вопросах, то прошу за мной. И помните, на этот вечер вы в моем полном распоряжении. Оба. Иначе я сильно-сильно обижусь. Легкомысленно произнесла я. Но почему-то жертвы моего повышенного внимания выглядели в этот момент весьма собранными и серьезными. Уважают. Сразу видно. Что ж, тем лучше для всех нас. Ведь я довольно доброе создание. Если меня лишний раз не трогать,